Глава сорок девятая. Вот это поворот. Мелкий гном с скучающим взглядом окинул девушек, пока фениксы спорили, на кого ставить честно заработанные Валенсии деньги. Минуты через две они пришли к общему мнению и начали диктовать гному имена и какие-то цифры. Тот, важно кивая головой, все записал, забрал золото, выдал бумажные билетики и удалился. Неожиданно зазвучали фанфары, означающие начало следующего боя. Девушка, сидящая рядом с Валенсией, захлопала в ладоши и повернула голову в ее сторону. «Сейчас будет выступать мой муж. Я так волнуюсь, так волнуюсь!» Красивые ухоженные руки сжимали и разжимали бумажные билетики. Громкий голос разнесся над ареной, сообщая, что на бой выходит Детатрион Харрингтон, главный министр империи, и еще громче сообщил, что ему выпала честь биться с самым великим инквизитором Максимусом Каром. Валенсия вжала голову в плечи и посмотрела на Феникса. Тамерлен подошел к краю стола и спросил. «Уважаемая леди, а кто ваш муж? За кого болеем?» Да-да, Триончик, самый сильный ягуар в империи, и я уверена в его победе». Валенсия выдохнула и потихоньку начала себя обмахивать веером из билетиков, что кучей насыпали фамильяры перед хозяйкой, сделав ставки на нескольких бойцов. «А у такой прекрасной леди, наверное, и дети есть? Взрослые?» — вступил в разговор тайсхан, видя, как побелело лицо Вали. В этот момент на арену выступили два огромных оборотня. Валенсия сразу поняла, что к земным ягуарам эти кошки-переростки никакого отношения не имеют. Морда, да и все тело было намного массивнее и крупнее, чем у земных хищников. В походкой министра министр и инквизитор разошлись в разные стороны, поклонились друг к другу и замерли. Прозвучал звук гонга, оповещающий начало боя. «А кто из них кто?» – прошептал Валя. Но мама Ульфреда ее услышала. «Мой муж справа. Видите, какие у него красивые яркие пятна? У инквизитора не темнее. Кстати, меня зовут Маринет, а вас?» Валентине показалось, что леди Харрингтон с каким-то пренебрежением говорила об отце Вера. «Валенсия. Очень приятно познакомиться». «А кто ваши мужья, когда они выходят на арену?» «Ух ты, как захватывающий! Я не знала, что ягуары так высоко умеет подскакивать. А магией они будут пользоваться?» Валенсия попыталась уйти от ответа. Девушка звонко рассмеялась, переведя взгляд на арену. «Теперь я не сомневаюсь, что вы из другого мира. Во время полнолуния никто не применяет магию в таких боях. Это запрещено. Тут меряется именно своей животной силой». Девушка не могла отвести глаз от боя. Ягуары будто танцевали, молниеносно выкидывая лапы вперед, пытаясь достать друг друга острыми когтями. Длинный хвост у одного до другого, выжидая подходящего момента, обвивал задние лапы противника, дергая и сбивая противнику атаку. В какой-то момент мягкие прощупывания соперников перешли в ожесточенную борьбу. Хоть и говорила Маринет, что ее муж самый сильный ягуар, но перевес явно был на стороне инквизитора. Детатрион уже три раза отлетал к краю арены, получая сильные удары по голове и корпусу. Валенсия из вредности болела за папу Уила, хотя совершенно не знала, какой у него характер и примут ли ее как любимую невестку в теплые семейные объятия. И в тот момент, когда министр каким-то чундом извернулся и подпрыгнул в воздухе, словно гимнаст, приземляясь рядом с инквизитором и впиваясь острыми клыками ему в холку, Валенсия не выдержала, вскочила с места и закричала. «Да, так его! Держи, не отпускай! Дожимай! Победа за нами!» И словно услышав восторженные девичьи крики, Дататрион дожал, пустив ход лапы, когти и даже хвост. Не прошло и пяти минут, как рефери засчитал победу за главным министром золотистой империи Дататрионом Харрингтоном. Валенсий, вы просто чудо! Так за моего мужа еще никто не болел, даже я! Спасибо за теплую поддержку! Я буду рада поболеть за ваших мужей, когда они выйдут на арену!» Дататриончик победил в двух боях из трех и скоро поднимется сюда. «Я вас познакомлю, обязательно расскажу, как вы эмоционально его поддерживали!» — Да что вы, не стоит беспокоиться. Просто я по жизни азартна. Мы, наверное, пойдем? Что-то тут душновато стало. — Нет, не уходите. Сейчас я создам ветерок. Маринет щелкнул пальцем и слабый прохладный воздух подул на лицо девушки. — Спасибо. Так лучше. — поблагодарила та, падая обратно в мягкое кресло.